— Ай да, Татьяна Ивановна, мимо не попадет, — говорили одобрительные голоса. — Да право, — продолжала Татьяна. — Как это господа пускают с собой этакую? — Куда это вы собрались? — спросил я кто-то. — Что это за узел у вас? — Платье несу к портнихе. Послала щеголиха-то моя. — Видишь, широко. А как станет с Дуняшей тушу-то стягивать, так руками после три дня делать ничего нельзя. Все обломаешь. — Ну, мне пора. Прощайте, пока.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 болтать ногами угрюмо и рассеянно, поглядывая на проходящих и проезжающих. — Ну, как ваш-то сегодня? — Захар Трофимович спросил дворник. — Да как всегда, бесится жиру, — сказал Захар. — А все за тебя, по твоей милости, перенес я горе-то немало. Все насчет квартиры-то, бесится, больно не хочет съезжать. — Что я-то виноват, — сказал дворник. — По мне живи себе хоть век.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 ногу кипятком так ведь как заорал не отскочи так он бы толкнул меня в грудь кулаком так и норовит чисто толкнул бы кучер покачал головой а дворник сказал вишь ты бойкий барин не дает повадки но коли еще ругает так это славный барин флегматически говорился тот же лакий другой хуже как не ругается глядит глядит да вдруг тебя за волосы поймает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 «Уже не хочется договаривать, а вот сегодня так новое выдумал. Ядовитый, — говорит, — поворачивается же язык-то!» «Ну это что? — говорил все тот же Лаки. коли ругается, так это слава богу, дай бог такому здоровью. А как все молчит, ты идешь мимо, а он глядит, глядит, да и вцепится, вот как тот, у которого я жил, а ругается, так ничего».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 «Я не посмотрю, что ты генеральский. Я тебе завихор. Пошел-ка к своему месту!» Казачок отошел шага на два, остановился и глядел с улыбкой на Захара. «Чего скалишь зубы-то?» — с яростью захрипел Захар. «Погоди, попадешься, я тебе уж то направлю. Как раз будешь у меня скалить зубы!» В это время из подъезда выбежал огромный лакей в ливрейном фраке распашку с аксельбантами и в штиблетах.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 «Я и управляющий, и же дом, а вы это своим!» У него от злости не доставало голоса, чтобы окончательно уничтожить своего противника. Он остановился на минуту, чтобы собраться силами и придумать ядовитое слово, но не придумал от избытка скопившейся желчи. «Да, вот постой, как еще ты заплатит то разделаешься, дадут тебе рвать!» — проговорил он наконец. Задевший его барина...